Глава восьмая. Валерия металась, это было видно, равно как и то, что этот вопрос она обдумывала не впервые. И это хорошо на самом деле. Судя по тому, что эмоциональной привязки к дому у девушки не было, она не могла принять решение из других соображений. Скорее всего, понимала, что один на один с миром ей просто не будет. Дома ей откровенно плохо, но и на воле не факт, что будет лучше. Меня такая сознательность радовала. Далеко не у всех в семнадцать лет хватает на это мозгов. Идем, так и не дождавшись от нее ответа, произнес я. Провожу тебя еще разок до метро. Надеюсь, второй группы твоего отца в городе нет? Нет, мне бы сообщили. Робко улыбнулась в ответ Валерии. Мы вышли на широкий проспект. Несмотря на прошедшее время, толпа здесь особо не поредела. Ты будешь подавать протест в клан? Через какое-то время поинтересовалась Валерий. «Не в клан», — покачал головой я. «Патриарху, он все еще мой сюзерен». Валерий кивнула в ответ на мое уточнение. «А ты в этой ситуации целиком и полностью на моей стороне?» — спросил я. Несмотря на то, что отсутствие ее ответа на вопрос о выходе из рода изредка ломало мне планы, кое-чем я все-таки мог воспользоваться. «Да», — без колебаний подтвердила Валерий. «Ты не против, если я вызову тебя свидетелем при необходимости?» — уточнил я. «Конечно», — легко кивнула она. Благодарю. Ну, хотя бы так. Полицейские протоколы — это хорошо, но быстро получить их копии я вряд ли смогу. Живой свидетель, да ещё и клановая аристократка — куда лучше. Понятия не имею, как именно проходит разбирательство внутренних конфликтов в клане, но готовиться буду по максимуму. Главе Родоболо я этого так просто с рук не спущу. И патриарх не спустит. Он просто не имеет права не отреагировать на нападение на своего вассала как бы он не относился лично ко мне. Проигнорируй он такое, я ведь и СИП могу привлечь. Патриарх сделает все, чтобы не допустить имперцев во внутренние дела своего клана». «Виктор», — нерешительно произнесла Валерий. Она остановилась, не доходя до входа в метро метров пятьдесят, и явно пыталась на что-то решиться. Я аккуратно взял ее под локоть и отвел немного в сторону, чтобы не мешать людям, которые идут к метро. «Да и разговаривать удобнее чуть поодаль, там почти никого нет». «Слушаю тебя», — спокойно ответил я. «Отец ведь меня не отпустит так просто», — закусил губу Валерий. «Скорее всего», — кивнул я. «Ты же не просто так именно сейчас спрашиваешь, готова ли я уйти из рода». «Умная девочка». «Более удобного случая надавить на твоего отца у меня не будет», — сказал я. «Мне и самому от него кое-что нужно. Но если ты уже приняла решение, я могу попробовать заодно отстоять твою свободу. Ну или хотя бы немного склонить чашу весов на твою сторону. Готов спорить, патриарх вообще не в курсе вашего конфликта». «Да, пожалуй», — кивнула Валерий. Я с ожиданием смотрел на нее. «Да, я хочу стать вольной аристократкой», — решилась наконец она. Я дождался, пока Валерий поднимет глаза и с интересом встретил ее взгляд. Как ни странно, в ее глазах горела только решимость. Если страх и был, то она загнала его очень глубоко. «Тогда мне от тебя еще кое-что нужно», — произнес я. «Пока у тебя есть связи в роду, можешь достать полный вариант предварительного договора о нашей помолвке. А у тебя его нет?» — удивилась Валерий. Наверняка есть, пожал плечами я, но бумаг отца я не разбирал и где конкретно искать этот договор даже не представляю, а времени у нас нет. Разбирательство желательно провести быстро, пока твой отец не решил повторить свою попытку меня убить. Валерий задумалась. Я достану договор, спустя какое-то время кивнула она. Тебе же в электронном виде достаточно? Конечно. Сегодня уже вряд ли, но завтра утром скину его тебе на почту. Благодарю. На этот раз от метро до своей квартиры я добрался без приключений, и сразу же я набрал номер приемной патриарха. Несмотря на довольно позднее время, дежурный секретарь там сидел всегда. Это общепринятая практика. Скорее всего, у него не было иных полномочий, кроме как поднимать звонки, но мне от него больше ничего и не нужно было. Говорить с патриархом лично мне пока рано. «Приемная патриарха клана Шичи», — произнес звонкий женский голос. «Приветствую вас, уважаемая», — произнес я. «Меня зовут Виктор Дамар, последний из рода Дамар». «Добрый вечер, господин Дамар», — ответила дежурная. «Примите, пожалуйста, заявку на срочную аудиенцию у патриарха», — сказал я. «Это просьба вассала к сюзерену». «Даже мой предшественник знал, как сложно получить аудиенцию у патриарха, если тот не сам тебя вызывает. В общем порядке можно неделю ждать». «А вассала сюзерен принять обязан». Такая встреча не имеет отношений к клановой бюрократии, а потому должна состояться существенно быстрее. Тоже не прямо сейчас, конечно, но прямо сейчас мне и не нужно. К этому разговору стоит основательно подготовиться». М, немного растерялась девушка. «Господин Дамар, а не подскажете это очень срочно?» «Неопытная, понятно». «Прямо сейчас вам не нужно бежать к патриарху», — улыбнулся я. «Однако, если вы с какой-то периодичностью докладываете ему, то советую включить этот вопрос в ближайший доклад. Потому что я еще не закончил». Вторая заявка. жалоба на действия Рода Було. Их люди только что пытались меня убить. У меня есть свидетель, готовый подтвердить участие в нападении слуг Рода Було. Прошу Сюзерена приостановить агрессию от его подчиненных в адрес его же вассала а также назначить дату кланового разбирательства. Я все записала, господин Дамар, излишне бодро отрапортовала дежурная, и передам при первой возможности ориентировочно через час. Если клановое разбирательство не будет публичным с привлечением совета старейшин, а я был практически уверен, что так и будет, то меня устроит совмещение разбирательства и аудиенции. Записала, вновь откликнулась девушка. Тогда у меня все, благодарю за содействие, произнес я. Хорошего вам дежурства. Благодарю. Хорошего вечера, господин Дамар. Утром я первым делом проверил электронную почту. Как я и думал, Валерия уже прислала мне договор. Прочитав его от корки до корки, я нашел там немало интересных вещей. Прежде всего, я убедился, что договор заключен именно между родами. Не между отдельными аристократами, например, родителями будущих молодоженов, а между родами. Будь иначе, со смертью отца Виктора договор потерял бы силу. Ну или как минимум его было бы куда проще оспорить, потому что он входил бы в то самое наследство, которое получает клан. А так договор действовал, потому что род Домар жив. И мелкие нестыковки вроде сложной схемы наследования или моей еще не завершившейся эмансипации роли не играли. Договор был привязан к имени Рода, по сути, точно так же, как и воссцилитет. Лучше бы, конечно, проконсультироваться с юристом на эту тему, но я не был уверен, что успею это сделать. В клан я с таким вопросом не пойду. Мастер Махус, как ни крути, человек подневольный. В прошлый раз он мне помог, однако я не знаю, какой у него был приказ. Может, патриарх примерно так все и задумывал. Отдать мне личное имущество родичей, чтобы я не поднимал волну на тему родового имущества? Если да, то мастер-юрист не то, что не нарушил приказ, а даже и не выкручивался. Просто сделал то, что ему поручили. В общем, доверять клановому юристу я не мог. А сторонних юристов среди знакомых у меня нет. Ждать же обычного приема по записи в известных юридических конторах, которые заботятся о своей репутации и которым можно хоть немного доверять слишком долго. Образец стандартного вассального договора, который был размещен на государственном информационном портале, я тоже изучил. Вассальный договор между родами Дамар и ишичи я не видел, и достать его быстро не мог. Но внятное представление о вассальных отношениях я получил. Пригодится. Разобравшись с доступной информацией, я бросил взгляд на часы и сделал себе еще кофе. Время пока есть. Я мысленно крутил ситуацию и так, и эдак, пытаясь предугадать ходы Патриарха и главы рода Родобало в грядущем разбирательстве. И нормального исхода я не видел ни в одном из более-менее реалистичных вариантов. Нормального для меня, разумеется. Пазл у меня сложился. Я знал, что хочу потребовать в качестве откупа. Однако добиться своих целей самостоятельно на данном этапе я вряд ли смогу. Был бы я совершеннолетним, были бы варианты. А так придется привлекать тяжелую артиллерию. И отдельный вопрос, чем я буду потом за это расплачиваться. Когда я приехал на тренировку в ранговую комиссию, Эскара встретил меня в своем кабинете, как обычно. «Вопросы, ученик?» — уже почти привычно спросил он. «Просьбы, учитель», — произнес я. «Ну-ка, ну-ка», — оживился Эксара и с интересом посмотрел на меня. «Мне нужно ваше присутствие на одном мероприятии», — ровно произнес я. «Я понимаю, что буду вам должен за это». «Только присутствие?» — насмешливо уточнил Эксара. «Только присутствие», — кивнул я. Мак несколько секунд смотрел на меня нечитаемым взглядом, а потом тряхнул головой. «Знаешь, Виктор, меня сейчас так и подмывает согласиться, а потом действительно только присутствовать, молча, и не говори, что именно это от меня и требуется». «Именно это», — слегка улыбнувшись, кивнул я. Эскара снова смерил меня непонятным взглядом. «Уже немного узнав тебя, — неторопливо начал он, — я понимаю, что просить помощи ты не хочешь, однако ты пришел и попросил, пусть даже тот минимум, который ты считаешь достаточным. Значит, это мероприятие для тебя важно? Нет, не так. Оно для тебя важно настолько, что ты фактически через себя переступаешь. Критически важно. Я молчал. «Чего тебе не хватает?» Продолжил говорить, словно бы сам собой Эксара. «Силы? Вряд ли ты позвал бы меня просто постоять рядом с твоей дракой. Аргументов? Тогда ты не просил бы меня молчать. Статуса? А ведь, пожалуй, да, твой главный недостаток сейчас — возраст. Мало кто воспримет всерьез подростка, если за его спиной не маячит чья-то внушительная тень. Например, моя». Что ж, Эскара лишний раз подтвердил, что он не дурак. «Не хочешь всё-таки ввести меня в курс дела?» — поинтересовался он. «Просто подстраховаться. Договоримся так, например. Я вмешаюсь в твои переговоры только в самом крайнем случае и сделаю это бесплатно. В счёт своего сегодняшнего любопытства». «Нет», — спокойно ответил я. Эксара нахмурился. «Виктор, дело ведь не только в тебе», — сказал он. «Если ты начнёшь творить какую-то дичь, на мою репутацию тоже пойдёт тень». «Да даже если ты просто провалишь свои переговоры, а я при этом промолчу, выглядеть в глазах твоих визави я буду, мягко говоря, не очень». «А вот об этом я не подумал, и Эксара прав, к сожалению. Тем не менее, посвящать его в суть дела я не хотел все равно. Хоть объясни, почему нет», — вздохнул Мак. «Не всегда то, что кажется хорошим одному человеку, приемлемо для другого», — произнес я. «Вы можете посчитать сделку отличной, а я могу посчитать ее недопустимой. Вы не настолько хорошо знаете меня, а я не настолько хорошо знаю вас, чтобы мы с вами могли молча и на свое усмотрение определять такие вещи». Эскара едва заметно улыбнулся. «И вряд ли вы согласитесь потратить несколько часов», — продолжил я, — «чтобы стороны обсудить ситуацию и выработать не только ряд сбалансированных решений, но и разработать систему знаков, которыми мы могли бы незаметно обмениваться в процессе переговоров». Улыбка Эксара стала шире, и я его понимал, в общем-то. Из уст подростка такие слова звучат крайне забавно. «Вы правы в одном. Возраст — мой главный недостаток», — ровно закончил я. «Вы сами меня сейчас всерьез не воспринимаете». Улыбку Эксара как ветром сдуло. «Смешно и наивно было бы с моей стороны полагаться на ваше восприятие ситуации», — продолжил я. «Вы не на мои интересы будете ориентироваться, а своё видение, как лучше. И совсем не факт, что эти вещи окажутся хотя бы немного схожими. Поэтому самым правильным решением для меня будет оставить вас в неведении». «Извини, Виктор», — ровно произнёс Мак. «Ты полностью прав, я отнёсся к тебе несерьёзно, и это непростительно». Я вопросительно вскинул брови. «Привык я укорять таким отношением других», — поморщился Эксара. «И сам не заметил, как скатился в то же самое высокомерие». Я уважительно склонил голову. Ловить себя на подобных вещах, а главное — признавать их вслух и просить за них прощения, это надо уметь. Тем более, когда речь идёт не о равных, а о подростке, которого и менее значимые люди, чем сильнейшие в стране маг, ни во что не будут ставить. «И знаешь, — добавил Эксара, — я готов выделить несколько часов на обсуждение стратегии». «Удивил. Нет, правда. Он же даже не знает, о чем пойдет речь, и все равно готов возиться с проблемами подростка. Вот теперь я верю, что он реально заинтересован в молодежи». При одном условии слегка улыбнулся я. «Ну, попробуй», — насмешливо бросил Мак. — Окончательное решение в любом случае остается за мной, — жестко сообщил я. — Это моя жизнь, мои дела и мое право на ошибку. Эксара замер на мгновение и отвел взгляд. — Ладно, — подняв на меня тяжелый взгляд, — сказал он, — ты в своем праве, признаю. Но прежде чем мы пойдем на твои переговоры, ты выслушаешь все, что я захочу тебе сказать. И даже если это займет не несколько часов, а несколько дней, мне плевать. Я сделаю всё, чтобы переубедить тебя в тех решениях, которые покажутся мне ошибочными. При этом право решать остаётся за мной», — напомнил я. «Да, право решать твоё», — подтвердил Эксара. Договорились. «Ох, чую, это будет очень долгий и тяжёлый разговор». «Излагай», — откинувшись на спинку кресла, потребовал Эксара.